От чего нам нужно расслабляться? Меня не зря тогда так зацепил этот анекдот. Ведь я, пережив приступ ненависти, чувство усталости от суетливой и напряженной жизни, сама именно так и расслабилась рюмкой коньяка и сигаретой. И в моей прошлой нормальной жизни рюмка коньяка или банка джентоника и сигарета были естественными способами снять напряжение после очередного нормального дня. Я часто думала об этом, почему у меня есть потребность немного выпить и закурить, чтобы расслабиться, почему вообще у людей есть такая потребность расслабляться алкоголем. Как алкоголь воздействует на нас, если после его употребления становится легче? Почему вообще люди пьют? Я сама давала себе простой ответ: Я устаю физически, а алкоголь просто помогает снять напряжение. Но потом, когда я начала вести тренинги и много внимания в них уделять нашим взаимоотношениям со своими телами, я вдруг поняла, что все совсем не так, как я думала. Телу, когда оно устает, не нужен алкоголь, чтобы снять усталость. Для этого есть другие способы. Тело нужно помыть, и тогда усталость просто смоется водой так, как смывается грязь. Вода даст телу тонус и новую энергию. Тело нужно переодеть в свободную, не сковывающую одежду. Его нужно покормить, восполнив в нем необходимый запас витаминов и микроэлементов. Телу нужно создать комфортные условия, уложив его в постель или усадив в удобное кресло. Ему нужно дать покой. А может быть, наоборот, телу нужно дать возможность побегать, потанцевать, включить в работу все мускулы. Таким образом физическая усталость снимается. Но почему тогда мы требуем потребность выпить и таким образом расслабиться? Какое напряжение мне нужно снять? Для чего нужен алкоголь? Мне нужно снять психическое напряжение. Если во мне есть напряжение, связанное с какой-то неудовлетворенностью, недовольством, именно оно и требует расслабления с помощью алкоголя. Мы пьем курим, а кто-то еще и колется, не от физической усталости. Мы пьем и курим потому, что нас что-то напрягает, мучает внутри. И алкоголем мы заливаем душевную внутреннюю неудовлетворенность. Но что такое неудовлетворенность? Это когда что-то не так в моей жизни, когда я недоволен тем, как живу, тем, с кем живу, И тем, где я живу, когда я недоволен результатами своего труда, когда жизнь у меня не такая, о которой я мечтал. У неудовлетворенности очень много обличий. Это действительно объемное понятие, за которым скрывается много причин, много разных форм. Общее же одно. Чувство неудовлетворенности появляется, если есть ощущение, что что-то не так в моей жизни. И именно она, эта неудовлетворенность, и пожирает основные силы. Я повторю тебе это еще раз, чтобы ты вслушался в мои слова и понял всю их значимость. Наша энергия... Уходит большей частью не на физическую усталость, не на достижение целей, не на создание чего-то. Основные силы пожирает неудовлетворённость. Она-то и требует энергии, которую мы находим в быстрых углеводах и которая даёт алкоголь.